старые проверенные способы Когда вошли военные вожди, Рикке сидела на отцовской скамейке, сняв сапоги и обрезая ногти на ногах. И зерн сидела на полу слева от нее со своим копьем поперек коленей трясучка стоял справа, засунув большие пальцы за ремень. Во имя мертвых как она была рада, что они здесь во всем земном круге не сыщшь лучшешие пары чтобы прикрывать тебя с флангов, и оба были готовы сыграть свою роль в том, что им предстояло. Первым вошел красная шляпа, за ним Оксель, затем черствый. Рикки поманила их к себе, держась как можно более дружелюбно. Прежде люди то и дело ей улыбались, но у старых воинов был нервный вид, как и у всех вокруг с тех пор, как она потеряла один глаз и обзавелась ируническими наколками вокруг другого. такой вид словно если они повернутся к ней спиной она может вцепиться зубами им в задницу простите мальчики что заставило вас ждать сказала рикки хотя они в общем-то были мало похожи на мальчиков на всех троих едва ли нашелся бы хоть один темный волос ну ладно буркнул оксель когда их названные собрались в зале за их спинами молчаливые недоверчивые пора выбирать присоединимся мы к союзу или к северу это серьезное дело а до сих пор мои выборы были сплошными пустяками а рикки отбросила ножницы и скрестила ноги какую песенку спеть как ногти подстричь какой глаз на моем лице выколоть услышав это чертство и скривился но ты ведь сделала свой выбор верно я надеялась что видение укажет мне путь рикки выпрямилась и вытянула руку указывая на потолочные балки потом снова плюхнулась на скамью. Но вот в чем беда с видениями, они как эти мелкие козы, которых разводят горцы, упрямые как сволочь, сколько их не ни понука и ничем не проймешь. Оксель нахмурился, глядя на красную шляпу, и красная шляпа отвечал ему таким же хмурым взглядом. Воины за их спинами, как это свойственно воинам копировали своих вождей, что-то многовато нахмуренных бровей для одного помещения. Но потом до меня дошло, рикки вдруг вспыгнула бы сыми ногами на скамью на заставив всех вздрогнуть ребята мы на севере кому здесь нужен какой-то там долгий взгляд у нас есть свои способы решать спорные вопросы старые способы пропела иззерн и фейл и сплюнула сок чаги утерев губу проверенные способы прохрипел трясучка и красный камень блеснул на его пальцы когда он передвинул руку вдоль потертой пряжки ремня поближе к мячу Тради освещенные временем провозгласила Рке, грозя пальцем словно старые воины были овцами убредшими с пастбища, а ей отводилась роль пастушки. Мой отец всегда говорил, если хочешь чтобы что-то было сделано как надо, сделай это сам. Не лучшего способа разрешить разногласия.а приложила кончик указательного пальца к кончику большого образ образоваав колечко и поглядела сквозь него на воинов, единственным глазом который у нее оставался. «Чем уладить их на кругу?» — заключила она. Это предложение не вызвало у троих вождей мгновенной вспышки энтузиазма. У Чёрствого вообще было туго с энтузиазмом, хоть с мгновенным, хоть с каким-либо ещё. Что до остальных двоих, то смертельный поединок — это такая штука, к мысли о которой обычно нужно немного подготовиться. «На кругу!» — красная шляпа положил ладонь на навершие своего меча. озабоченное бормотание названных наполнила зал до самых балок. это как квадрат только без углов объяснила Рки. Вы вступите в него и уладите вопрос по-мужски П пусть соревнуются идеи тогда вместо войны и бесцельной траты всех наших сил мы сможем двинуться в будущее рука об руку мо слово чего бы оно ни стоило останется с победителем чертствий ты готов сделать то же самое Чествый выглядел отнюдь нерадостно. «Лучше бы найти какой-то путь, чтобы не нужно было снова проливать кровь». «Кто же спорит? Конечно, лучше. Но здесь, на севере, большинство путей всегда оказываются хотя бы немного кровавыми, если они чего-то стоят». Против этого возражать никто не стал. Возражать тут было нечего. «Пожалуй», — обессиленно откликнулся черствый, «если никто из вас двоих не захочет уступить...» Но ни один из двоих старых вождей не собирался уступать и на волос, пускай даже седой. Красная шляпа выпятил грудь и с боевым лязгом передвинул руку с навершия меча на рукоять. «Коли так, выберем время и место!» Взметнув в воздух солому, изерн сдернуло с пола большое холщовое полотнище. Под ним обнаружился круг, размеченный ею по всем правилам. Пять шагов в поперечнике, еще этим утром. Она широко улыбнулась, открыв дырку в зубах. лучшее время это сейчас мои дорогуши лучшешее место здесь прохрипел трясучка Вам не терпится решить свой спор и вы правы в своем нетерпении Ритке обратила к старым воинам, которых трудно было назвать нетерпеливыми свой левый глаз и широко его раскрыла. Не я одна жажду узнать какое будущее ждет у фрис Изерн наклонившись вперед щелкнула ногтем по навершую оселевого меча. Вы оба пришли вооруженными. Так стоит ли затевать всю эту суету с выбором оружия? Может быть, перейдем сразу к кровопролитию?» Оксель вытянул подбородок и поскреб седую поросль на своей шее. Было видно, что он не особенно рад столь внезапной перспективе броситься в холодные объятия смерти, но не видит никакого способа уклониться. В конце концов, слава боевого вождя добывается в бою. Отказ от поединка мог стать для него концом всего. «Отлично!» «Приступим, не мешкая!» — прорычал он и вытащил меч. Красная шляпа вытащил свой практически в тот же момент. «Да, решим вопрос здесь и сейчас!» «А вы остальные беритесь за щиты!» — вскричала Изерн, хлопая в ладоши. «Устройте круг для наших седых поединщиков!» Не тратя времени на обычный обмен оскорблениями, люди Окселя и Красной шляпы вздели свои щиты на руки и образовали стену вдоль края круга, Все молчали, потрясенные столь стремительным развитием событий. Оксель повращал головой, хрустнув шейными позвонками. Красная шляпа расстегнул золотую пряжку державшую плащ и швырнул его через плечо одному из своих людей. Оа напружинились, словно в 60 лет были так же полны энергииией как в 20, хотя было очевидно, что для обоих это не так. Может, если бы это было так, их не удалось бы с такой легкостью подначить сражаться друг с другом, впрочем распалить воинов на драку всегда просто вот остановить их потом это дело посложнее ну что же вот дело которому улыбнется луна вскичала иззерн мы все знаем в чем суть дела и знаем что зависит от результата давайте приступать не давая никому времени опомнится она выскользнула из круга и щиты с лязгом сомкнулись за ее спиной раскрашенными сторонами внутрь с некоторой неохотой и два старых вождя принялись кружить вокруг друг друга. Красная шляпа держал меч сострем кверху. Оксель немного наискось. Они сходились все ближе. Оксель скалил зубы. Красная шляпа водил языком по нижней губе. Круги сузились еще немного. И вот красная шляпа ударил и оксель отбил удар. Потом рубанул он, и красная шляпа увернулся. По кругу воинов прошел ропот, щиты застучали друг о друга, и весь круг зашевелился, задвигался. Шум нарастал, щитоносцы толкались, выкрикивая оскорбления и слова поддержки, потрясая кулаками, рычая и ревя. В зале поднялся такой гвалт, что он мог бы поднять отца Рикки из его глубокой темной могилы по ту сторону бревенчатой стены. Рикки потуже натянула на плечи старую овчину. Казалось, от шкуры все еще пахло отцом. На мгновение ей захотелось, чтобы он действительно мог подняться. Она представила, вот он входит в зал, чтобы посмотреть, что тут за суматоха. Представила, как он улыбнется ей, как прежде, словно она самая драгоценная, что у него есть. Самая драгоценная, что есть в мире. Но потом она усомнилась, станет ли он улыбаться, когда увидит ее ослепший глаз и руны на ее лице, что если он, как все остальные, уставится на нее со страхом и таким видом, будто его подташнивает. При этой мысли на ее слепой глаз набежала слеза, и ей пришлось утереться ладонью. К этому моменту она уже была не единственной, из кого сочилась жидкость. У красной шляпы из рукава текла кровавая струйка, капая с кончиков пальцев, а Оксель с окровавленным ртом, куда попал локоть противника, немного прихрамывал. Рикки почти ощутила сожаление, что натравила друг на друга двоих стариков, но ей было необходимо сделать свое сердце каменным. Кто -то должен был направлять у фрис теперь когда ее отца не стала клацела сталь два старых боевых вождя стеналиали пошатывались и превозмогали себя выдохшиеся неловкие в общем и целом довольно неприятное зрелище не зря поединками в основном занимается молодежь грудь оселя тяжело вздымалась его меч опустился к земле искаженное лицо красной шляпы блестела от пота и Он собрал силы для еще одной попытки но было уже ясно к чему идет дело он замахнулся мечом и оксель едва успел убраться в сторону оксель тоже сделал выпад на самом деле это был почти не выпад просто красная шляпа поскользнулся и как нарочно на его пути оказался выставленный окселем меч. удача порой бывает довольно с волочной штукой клинок прошел сквозь тело красной шляпы беспрепятственно только куртка на его спине оттопырилась и из нее показался блестящий кончик. Потом красной стала вся его одежда, не только шляпа. Его лицо побагровело, на шее вздулись вены. Он попытался что-то сказать, но лишь уронил на землю несколько кровавых брызг. Оксель вырвал меч из раны, и красная шляпа зашатался, скребя по земле кончиком безвольно поникшего меча. Он кашлял и давился, словно никак не мог вдохнуть. Потом со свистящим стоном снова поднял меч, и Оксель предусмотрительно отступил назад. Но все, что смог красная шляпа- это слепо пошарить им в воздухе перед собой. Он повернулся кругом и рухнул наб бок. Из его рта струйкой полилась кровь, расстекаясь по щелям между камней, выпущенные глаза уставились в пустоту. Похоже к Соу уфрис не присоединиться, — заметила Изар, напираясь на копье. Люди оксселя ликующе завопили. людию красной шляпы понурились угрюмые и молчаливые. красная шляпа всегда нравился рикки он смеялся ее шуткам когда она была девчонкой он ночи напролет беседовал с ее отцом и огонь камина освещал их морщинистые лица и уж если выбирать между присоединением к союзу или присоединением к северу то его позиция была ей гораздо больше по душе но кто-то должен был рулить уфрисом и он не годился для этой задачи я победил взревел оксель поднимая окровавленный меч я победил «Черт подери! Дайте знать Большому Волку, что мы присоединяемся к Северу и что...» «Эй-эй-эй!» — выкрикнула Рикке, поднимая обе руки ладонями вперед. Все лица обратились к ней. «Не будем забегать вперед себя! Я на это не давала согласия!» «Ты же сказала, что твое слово будет за победителем!» «Я сказала, что идеи должны соревноваться друг с другом. Я ничего не говорила о том, что идей будет только две!» Лицо Окселя исказилось. «Что за херню ты мелишь, девчонка?» «Красная шляпа сказал присоединяться к Союзу. Ты сказал присоединяться к Северу. Чуть не передрались прямо над могилой моего отца, как я припоминаю». Она немного помедлила, чувствуя, как колотится сердце о грудную клетку. Потом пожала плечами, словно ей было на все наплевать. «Я говорю, мы остаемся как есть, как хотел мой отец, независимыми». «Ха-ха! И кто станет за это драться?» насмешливо спросил оксель ты что ли женщина на кругу ты что разве я посмею осквернить своими сиськами такое достойное место Когда хочешь что-то сделать первым делом надо понять чего ты сделать не можешь я и кашлянуть не успею если окажусь на кругу с тобой так что похоже мне придется оставить это дело своему поединчику три сучка легким движением отодвинул одного из щитоносцев красной шляпы и ступил на круг Его серый меч, уже вытащенный из ножен, висел в опущенной руке. «В самом деле, зачем нужен поединщик, если он не может сразиться за тебя в поединке?» — продолжала Рикки. Воины забармотали. И люди Окселя, и люди Красной Шляпы, и люди Черствого, и все остальные. В их голосах слышался страх и гнев, но также и возбуждение. Худшим противником в мире, с которым можно оказаться на кругу, был девять смертей. но Кул Трясучка отставал от него не так уж намного. «Ах ты, коварная тварь!» — рявкнул Оксель. Рикке расхохоталась. «Ха-ха-ха! Коварная Рикке, да! Но это ведь Север! Здесь уловки древняя традиция, даже старше и священнее, чем поединки!» Ее улыбка соскользнула с лица. «Мой отец всю жизнь боролся за то, чтобы мы были свободны, боролся со своими врагами и своими друзьями, «Боролся с черным Доу и черным Кальдером, со Скейлом Железноруким и с Туром Сумраком, и ни разу не проиграл. Он отдал за это все, что у него было. Отдавал самого себя, пока не превратился в тень. И ты думал, что я откажусь от того, что он мне оставил только потому, что ты попросил?» Она ощерилась на него и завопила брызжа слюной. «Ты, сука, даже не сказал «пожалуйста»!» Оксель пожевал губами. «Мы еще посмотрим, маленькая гнида». Это я посмотрю рикке кивнула трясучки мертвые ни хрена не видят надо отдать ему должное оксель тоже преподнес ей сюрприз когда прыгнул вперед даже не дожидаясь пока труп красной шляпы вытащит с круга со всей мочи он рубанул трясучку со стороны его слепого глаза без сомнения считая что его лучший шанс это неожиданность и зная что дальше его шансы будут стремительно уменьшаться с каждым взмахом разумеется он был прав попытка была достойной, но трясучка был свежее и сильнее и быстрее и к тому же Рки еще ни разу не видела, чтобы его застали врасплох. Он встретил клинок Оселя своим, взвизгнул металл и он отшвырнул его руку далеко в сторону, прорубив длинную царапину в одном из счетов на краю круга. Оксель зашатался, но выровнялся. ресучка снова встал напротив, взвешивая в руке свой меч с руной поблескивающий на тусклым клинке возле рукоятки. И иди сюда ублюдах. рычал оксель иди сюда червяк слеппошаой я вырежу тебе новую задницу Тресучка не стал тратить слова на оскорбление он просто наблюдал спокойный как рыбак ждущий прилива. Оксель набросился на него, сделал финт снизу а ударил сверху Рикки ахнула уверенное что он попал трясучки по лицу, зная что будущее у фриса не говоря уже о ее собственном висит сейчас на волоске. на трясучка в последний момент откинулся всем корпусом назад, так что клинок просвистел перед его носом и подождал пока оксель по инерции последует за ним. Кол трясучка был не таков, как стур сумрак, если у него когда-то и была охота выделываться, он расстался с ней в далеком прошлом, тогда же когда расстался со вторым глазом. Его клинок рубанул Оселю сбоку под ребрами, войдя глубоко в тело и обдав брызгами крови остолбеневшие лица его щитоносцев. Оксель шатнулся в сторону, с сиплым бульканьем схватившись за бок. Между его пальцами текли струйки темной крови. В отчаянии на подкашивающихся ногах он попытался ударить еще раз, но трясучкой легко отступил, прижал правую руку Окселя своей левой, высоко поднял руку с мечом и долбанул его рукоятью по темени. Звук был такой, словно ударили молотком по глиняному горшку. Клинок Окселя, загремев, выпал из руки, и он рухнул на колени. зрящуся кровь просачивалась сквозь волосы и красными потеками стекала по лицу он как-то странно всхлипнул и посмотрел на рикки ты меч трясучки с глухим ударом снял голову окселя с плеч и она покатилась подпрыгивая через круг один из щитоносцев красной шляпы отпрыгнул в сторону чтобы дать ей прокатиться не дожидаясь пока тело их вождя шлепницу на пол трясучка повернулся к людям оокселя он не издавал победного рева и Не воздевал руки торжество и победу не изрыгал оскорблений просто смотрел на них как если бы он сделал им предложение и не особенно заботился примут они его или нет никто даже не шевельнулся никто не издал ни звука в общем молчание фонтан крови вытекавший из трупа оокселя превратился в поток затем в струйку огромные лужи сливаясь с кровью красной шляпы и медленно расползаясь по полу рикки положила руку на плечо трясучки и шлепая босыми ногами проскользнула мимо него в центр круга есть еще идеи которые стоит проверить спросила она поворачиваясь кругом так чтобы у каждого была возможность высказаться она понятия не имела что будет делать если кто-нибудь решит заговорить но никто по-прежнему не шевелился и не издавал ни звука еще кто-нибудь хочет сделать по-своему в ее рту пересохла с грохотал под сводом черепа, но в зале стояла тишина как зимой, как в могиле. Больше не будет мнений, все высказались. Рикки побрела обратно к своей скамье, оставляя босыми ногами цепочку кровавых следов на полу отцовского замка. Названные безропотно расступились перед ней, едва не роняя щиты из непослушных рук. И что теперь будет пробормотал черствый, уставясь на трупы и хватаясь за остатки своих седых волос. «Я знаю в точности что будет отозвалась рикке хотя в действительности перед ней было море сомнений она снова уселась и натянула на плечи овчину я это видела что ты видела спросил один из воинов красной шляпы конечно он был зол на то что произошло но в его голосе звучала и нотка любопытства это такое нищебродское поскуливание Чтобы не говорили, а в конечном счете большинству людей нужно, чтобы им указали дорогу, чтобы кто-нибудь заверил их, что все будет в порядке, чтобы кто-нибудь распорядился что делать дальше. Я знаю, что вы все ужасно любите волноваться, но сейчас вы можете завязывать с этим делом. Рикке склонила голову на бок и улыбнулась им. Она могла даже не пытаться делать улыбку угрожающей. руны на ее лице прекрасно справлялись с этой задачей. Ну, не только руны, еще два трупа и фигура забрызганного их кровью три сучки, стоявшего рядом. Все, что от вас требуется это делать то, что я говорю. не трудно правда. Как любил повторять отец Рикке, если хочешь чтобы что-то было сделано как надо, сделай это сам. Она подняла с пола ножницы, подтянула коленки к подбородку и вновь принялась за свои ногти. На большом пальце левой ноги у нее был какой-то дурацкий твердый вырост кожи возле угла ногти. гда приходилось повозиться, чтобы обрезать его как следует.